Глава восьмая. Предсказание. В Ольгине по-деревенски тихо, уютно. В доме тепло от печки. Сначала домашние испугались, увидев Матвея с загипсованной рукой, но он солгал. Упал неосторожно, поскользнулся. Оказалось перелом. Доктор сказал, три недели гипс носить надо. Получился своеобразный отпуск. Матвей не отдыхал давно, с тех пор, как с трудом выбрался из Франции в Россию. Столько событий за это время произошло, другому на несколько жизней хватит. И для Матвея, и для страны потрясения великие. Отоспался, а потом пошли разговоры с отцом. Обычно времени хватало только обсудить текущие события, поскольку приезжал вечером, а уезжал в обед следующего дня. И маме время уделить на и жене. Ныне она занята работой в подотделе по ликвидации неграмотности, и, похоже, занятие это ей нравилось». стали уединяться с отцом на втором этаже, говорить неспешно. Обычно Матвей затрагивал тему, а отец описывал ее с разных сторон – для страны, либо чем может грозить Матвею. Порой у Матвея складывалось впечатление, что отец ясновидящий, либо уже проживал эту жизнь, поскольку все его мысли, предположения сбывались в точности. Невозможно, даже будучи сильным аналитиком, так достоверно предсказывать явление. Не конкретно для их семьи, но для страны и города – Матвей старался запомнить потому как поможет в службе. Понимал, что делиться этими знаниями ни с кем нельзя. Да и не было у него друзей, как до революции. Ныне же только знакомые по службе или полезные что-то достать, потому как все товары или продукты были в дефиците. Однажды речь о Ленине зашла. Дриной человек ради своих амбиций и власти столько крови пролил. С начала века ни одна война столько жертв не принесла. Одно радует, недолго ему осталось. Матвей хихикнул. «Цыганка нагадала?» «В начале двадцать четвертого года умрет от своего застарелого сифилиса». «Как?» — ахнул Матвей. «Сифилис головного мозга у него давно, еще с проживания во Франции. В начале века настоящий бич. Большевики болезнь вождя в секрете хранят. Однако посторонний человек может догадаться по лекарствам, поставляемым из аптек. Там соли тяжелых металлов, ртути, висмута, мышьяка». «Для Матвея шок полнейший». За границу Ульянов Ленин с женой был Крупской, имел любовницу постоянную, Инессу Арманд, да еще ухитрился иметь связь с женщиной заразной. «И чем это Ленину грозит?» — спросил Матвей. «Слабоумие, потеря памяти, ближе к финишу паралич». К шоку Матвея еще недоумение прибавилось. Неужели ближайшие соратники Ленина не видят происходящих с ним изменений? Или Троцкого, Сталина и прочих приближенных устраивает такая ситуация?» «Сын, я надеюсь, что все, что ты услышал, останется между нами. Большевики кремлевские тайны охраняют лучше, чем Гохран. Хоть одно слово из нашего разговора дойдет до чужих ушей всей семье смерть. И не посмотришь, что ты в Петрчака служишь». «Папа, вы могли бы не предупреждать. Кстати, откуда такие сведения?» Один из врачей, консультировавших Ульянова, проговорился. «Он что, не понимал все опасности?» «Что об этом? Он уже скоропостижно скончался». Полагаю, не своей смертью помогли. Резонно, но догадки вскрытия доктора не было. Удивляюсь я, папа, вроде на даче постоянно находитесь, а знаете больше, чем я. А кто сказал, что я узнал вчера или год назад? И молчали? Подогрей к луччику до да смолины. Что-то суставы ноют. Наверняка завтра непогода будет. Вот всегда так, от ответа уходит. Матвей временами чувствовал себя рядом с отцом уж вовсе не осведомлённым. И чем дольше они беседовали, тем яснее понимал масштаб личности отца. Матвею до него еще расти и расти. И рад был, что ему так повезло с родителем. Жил бы подольше, да не болел? С грустью видел, как стареет отец. Голова седая, на лице морщины, а на второй этаж поднимается уже с одышкой. Время бежит неумолимо. Все живое в природе проходит неизменный цикл. Рождается, взрослеет, плодоносит, стареет и умирает. Вечно, пожалуй, существуют только камни. И каждый день что-то новое о вождях, о близкой опале Троцкого, о возвышении Сталина, о прекращении НЭПа, о коллективизации селян и последующем голоде в Поволжье. Матвей слушал и не верил, вернее, сомневался. Откуда такой объем столь точной информации? Решился задать вопрос. «Папа, не пойму, вы предсказатель, провидец. Так убежденно говорите, как будто бы сами это пережили, своими глазами видели». Отец усмехался. Как подойдет мой конец, все расскажу. А сейчас верь на слово. Я же не могу обмануть наследника». И в самом деле все названные события случались в означенное время. Матвей даже подозревать отца стал в связях с высшими силами. Хотя не верил в существование этих сил и даже в Боге разочаровался. Если он есть, зачем допустил такое кровопролитие в православной стране? Слеп Всевышний или жесток? Начал припоминать, когда в последний раз в церковь ходил. Получалось за два последних года ни разу. Многие церкви закрыты, а священники расстреляны, либо в трудовых лагерях. Да и заметит кто чекиста, молящимся в храме, увольнение будет самым легким из наказаний. ленина большевистская власть любую религию ненавидели и отрицали. Да кто атеистом был, все равно по десяти христовым заповедям жили «Не убий не укради, не прелюбодействуй». заповеди любого цивилизованного общества, будь в нем любая вера, иудаизм, католицизм, магометанство, обычные человеческие принципы мира и согласия. Три недели освобождения пролетели быстро. Матвея-то спался, отдохнул, окреп. Доктор в больнице снял гипс. Пальчики согните, разогните, нигде не болит. А так, можете приступить к работе. А в ЧК с первого же дня навалилось дело немеряно. Вроде сотрудники отдела не сидели, сложа руки, а все равно без начальника расслабились. По итогам спрос с Матвея будет, и никто скидку на травму не сделает. Отдел у Матвея не самый спокойный. Разуверился народ в большевиках. Рабочие на заводах работали в прежних условиях. По 10-12 часов воспитанием стало хуже, чем при царе. При самодержавии зарплаты можно было сапоги купить и гармошку, а сейчас они поталованы в основном для партийных активистов. Голодно, холодно, бесправно. Митинги и забастовки большевики жестоко подавляли, не считаясь жертвами. Зачинщиков в трибунал в тюрьму. Многие пожалели, что поверили большевикам, купились на лживые посулы. Да назад уже ничего не отыграешь. Конкурентов в виде других партий большевики не терпели. Это же посягательство на их власть. Бывших союзников из СССР, анархистов, всех течений к ногтю. Позже, когда коллективизация началась, число обиженных, сосланных в ссылку или осужденных, резко увеличилось. Подавляли забастовки воинские подразделения Петроградского гарнизона, сразу же задействовали чекистов. Те выявляли зачинщиков по горячим следам. Бунты и митинги не начинались самостийно, обычно всегда были наиболее активны из недовольных. задерживались все участники, проводились допросы. Зачинщиков выявляли сразу, и арестовывали, а под их деяние уже 58-я статья Уголовного кодекса готова. Утром вызов к начальству. Обычно с утра вызывают, если за ночь произошло происшествие. Зачастую проблемное требующее напряжения всех сил. И точно. Матвей Павлович, задание для вас. Ночью на грузовой станции Витебской сортировочной охранник увидел мужчину, который вскочил уже на ходу, на тормозную площадку отправляющегося поезда. Произошла перестрелка, мужчина был охранником убит, а сам охранник ранен. Надо съездить и смотреть труп, посетить в больнице охранника. Вы считаете, что перестрелка не криминального толка? Вот и разберитесь, вон как с делом Афанасьева лихо справились. Это дело следственного отдела, Матвею не хотелось заниматься трупом. Мертвого невозможно допросить. Чем мотивировался убитый, если вступил в перестрелку с охранником? И почему предпочел товарный вагон пассажирскому с вокзала? Матвей уже предчувствовал, что возни будет много, а результат налевой. Однако начальник сказал, к вечеру доложите о результатах. И есть. ЧК – организация полувоенная, с большими полномочиями приказы, как и в армии, положены исполнять. На машине выехал на станцию. Для начала надо узнать, где в какой больнице охранник и где тело убитого, в каком морге. Дежурившие ночью сотрудники железной дороги сменились, ничего по делу сказать не могли. Слышали о происшествии только всего. Все же удалось узнать, что охранник был доставлен в больницу Веры Слуцкой, бывшей лечебницей Марии Магдалины. Больница была выстроена сто лет назад на деньги царицы. В приемном покое узнал, в какой палате раненый. «Как его состояние? Я могу с ним поговорить?» «Надо узнать у доктора. Вы пройдите в отделение». Доктор оказался пожилым, предложил сесть, снял пенсне. «Чем могу?» К вам ночью поступил Яковлев, охранник железной дороги. Что с ним, каково состояние? — Вы из полиции? Простите, никак не привыкну милиции? — Да, — солгал Матвей. — Зачем пугать человека грозный ЧК? Ранен в бедро, крови потерял много, оперирован, состояние средней тяжести, жизни не угрожает. — Я могу с ним поговорить? — Только недолго, седьмая палата. — Позвольте еще вопрос. — А пулю извлекли? — Да, совсем запамятовал. Доктор открыл ящик письменного стола, вытащил пулю, положил на стол. Пуля была от нагана. Матвей поблагодарил, опустил пулю в карман. Пройдя в седьмую палату, замер. В огромной палате четыре десятка койкой все заняты. «Кто Яковлев?» – спросил Матвей. Я – отозвался слабый голос. Охранник средних лет, бледный после кровопотери. Матвей присел на край кровати. «Я из милиции. Можете рассказать, как все произошло?» Чего проще? На станции ночью темно, вижу, тень мелькнула. Думал, вор, в вагон забрался хочет, а он на тормозную площадку забрался. Я ему стой. В это время поезд тронулся, а мужик этот принялся в меня палить. Я из винтовки выстрелил, а дальше, не помню, упал от боли. То есть в лицо его не видели? Никак нет. И попали в него или нет, не знаете. Не знаю, но думаю не промахнулся. В войну с германцами лучшим стрелком полка был. Матвей записал установочные данные, адрес, фамилию, имя и отчество, год рождения и прочее. Вины охранника нет, действовал по инструкции. На убитый на вора не похож. Они грабят вагоны, чего ему на тормозной площадке делать, тем более поезд тронулся. Явно хотел уехать из города. С этой станции грузовые поезда идут на Москву. Денег не было на билет или хотел уехать скрытно». На московском, бывшем Николаевском вокзале, милицейские патрули, если убитый знал за собой грешок, могли разыскивать и задержать. Из приемного покоя Матвей обзвонил все морги города. Хоть население уменьшилось, а смертей, в первую очередь, насильственных было много. С пятого звонка повезло. Из морга больницы номер 17 в память 25 октября ответили, что поступал труп со станции, вскрытие еще не производилось. Матвея интересовали не причины смерти, оно и так понятно, огнестрельное ранение, а личность. Кто таков, что криминального при себе имел? Револьвер Наган, из которого стрелял в охранника, стало быть, повод был серьезный. Одежду осмотреть надо обязательно, а если и личность установить, совсем хорошо будет. Проехал в морг, тут уж документ предъявил, все же морг, не проходной двор. В прежние времена, до революции, тела с признаками насильственной смерти обязательно осматривал судебный врач. Ныне они исчезли как класс. Труп находился в Покойницкой вместе с остальными. Трупный запах густой, въедливый. Санитар зажег тусклую лампочку. В Покойницкой ужасно холодно, санитар показал рукой. Вот он со станцией Матвей подошел и замер. Потому что лицо хорошо знакомое. Три года они спали на соседних койках в Михайловском артиллерийском училище, когда юнкерами были. Это же Борис Шередин. Когда-то Михайлоны, как называли юнкеров Михайловского училища, ходили стенка на стенку в увольнении на Павлонов, юнкеров Павловского пехотного училища. Молодость, задора амбиций да еще дурь играла. С Борькой приятельствовали, после выпуска он попал на службу в Одессу. Периодически доходили слухи, что он стал командиром батареи, потом и дивизиона, в звании до майора дорос, немного обогнав Матвея. После Октябрьского переворота Матвея приятель не слышал. «И вот тебе на». Эх, Боря! На груди, прямо напротив сердца, рана от трехлинейки, одежда в крови. Надо обыскивать. В кармане пиджака оказался паспорт. Фото Бориса на документ на имя Чернова Николая Сергеевича. Понятно, что поддельный, но бланк настоящий. Прописка Петроградская. В карманах приличные суммы денег, расческа, связка ключей, письмо в конверте. На конверте адрес. Воздвиженка, 18, карандашом. Адрес московский, в Петрограде такой улицы нет. А в письме короткое послание. «Прими моего друга. Даю Михайлону высочайшую оценку и рекомендацию. Валентин». Коротко, но емко. Прозвище Михайлон знали только юнкера и офицеры. Сразу понятно, что некий Валентин тоже из офицерской среды. Вот только куда рекомендует? На работу в какой-нибудь артель или подпольную организацию контрреволюционеров Конечно, своему начальству о давнем знакомстве с убитым и настоящих фамилий Матвей докладывать не будет. Чернов так Чернов. Да, жалко Бориса. Войну прошел революцию пережил, и так нелепо погиб. «Вскрывать?» — спросил санитар. «Не надо. Причина смерти и так понятна. Где похороните?» «Не мы. Похоронная городская служба. Конечно, в братской могиле. Куда же еще? Если родственники не придут». «Не придут. Баб с возу кобыли легче». Жил человек, воевал за страну, причем храбро. Матвей знал, что Борис награжден был. Так проходит жизнь. Хорошим парнем был, верным отечеству. Матвей на службу вернулся, доложил все, что узнал. Что думаешь о письме? Наверное, о работе речь. Да, проверить надо. Бери командировочный езжай в столицу. Думаю, трех дней хватит. Дался начальнику Борис, а ехать придется, ибо надо будет отмечаться в столичном ЧК, оставить печать, прибыл, убыл. Вернувшись домой, налил рюмку водки, выпил, поминув погибшего сокурсника. Воспоминания потянулись. Как ходили на танцы в учительский институт, как однажды в самоволку сбежали на масленицу. Много было веселых событий. Рюмку за рюмкой пил, а не пьянел. Нелюбитель зеленого змея был, не находил в том удовольствии себя дурманить. Да и поводов не находил в нынешней жизни, но не сегодня. И выехал в Москву утренним поездом. Давненько он не был в столице, несколько лет. Да и был проездом пару раз всего. После обезлюдившего Петрограда Москва показалась шумной, на площади перед вокзалом многолюдно, в основном мешочники. Тут же велась бойкая торговля. В ходу были царские бумажные деньги, керенки и совзнаки. Они выпускались Народным комиссариатом финансов с 1919 года до 1924. Деньгами не назывались даже официально. Имели хождение в РСФСР, Белоруссии, Украине и Туркестане. Имели номиналы в 1, 2, 3, 15, 30, 60, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Небольшого размера цветные они не производили впечатления солидных денег. Отпечатаны на скверной бумаге, не имели водяных знаков или двуглавого орла, как царские деньги. Белогвардейцы, под чьим контролем еще были значительные территории страны, эти совзнаки не признавали, в отличие от царских или керенок. В 1922 году на софт-знаках появилась надпись «Денежный знак» и герб РСФСР. Матвей позавтракал куском хлеба с салом, выспросил у горожан, как пройти на воздвиженку. Перед дверью постоял, подумал. Может, не стоило так сразу идти на адрес, а сначала наведаться в московскую ЧК? Все же не должны знать ситуацию в городе. Она была непростой. К осенью 1920 года на подконтрольных большевикам землях было закрыто 673 монастыря, и их земли, 827 540 десятин, перешли к властям. Из Кремля еще в 1918 году изгнали монахов чудо у монастыря и других обителей. Священники затаили обиду, стали проповедовать против власти Антихриста. Оставшиеся офицеры, не ушедшие на юг, только в Москве и области создали контрреволюционные организации, национальный центр, добровольческая армия Московского района, тактический центр. А еще создавали боевые отряды левые сыры, анархисты всех течений, меньшевики, которые были недовольны, что большевики заняли все руководящие посты. Кроме того, большевики, до революции сразу после нее предлагавшие лозунг «Вся власть с советом», быстро о нем забыли. Советы предполагали власть депутатов, избранных от всех партий представителей народа. А фактически правили представители одной партии. Причем недовольные партии действовали, создавали склады оружия и динамита, обучали боевиков. Тем более опыт был, все то же самое они делали при царском режиме. Однако большевикам бывшие союзники нужны не были. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. Сначала большевики не допустили другие партии к власти, а потом и физически уничтожили, либо выслали из страны. Матвей детали подковерной борьбы партии не знал, но предполагал. Ему партии были безразличны. При царском режиме армия, полиция жандармерия были аполитичны. И сейчас он уже по привычке к партиям относился недоверчиво. Каждый из них ищет выгоды для себя, и никто для народного блага. все же постучал в дверь, которую почти сразу открыли. Хозяин, мужчина немного постарше Матвея, строевая выправка, жесткий взгляд. Матвей сразу решил, бывший офицер чином не меньше полковника, он поздоровался. — Простите, у меня письмо. Хозяин выглянул за дверь, убедиться один ли Матвей. — Зайдите. Матвей вошел, вытащил из кармана записку, отдал хозяину. Тот прочел, хмыкнул, внимательно посмотрел на Матвея и неожиданно спросил. «А кто был командиром вашей роты в Михайловском училище?» «Ага, проверить решил». «Капитан Столяров». «Это брюнет с усами, насколько я помню». «Ошибаетесь, господин полковник. У него лицо бритое, к тому же еще славянского типа, блондин». «Верно. А почему вы решили, что я полковник?» «Для капитана или майора старовато, уж простите великодушно. Для генерала барственности не хватает во взгляде». Полковник засмеялся. «Да вы физиономист, ваше звание». Ротмистр, в жандармерии служил. Если бы в строевой армейской части, то его чин соответствовал капитану. Садить, плохо служили. Это почему? Допустили свержение режима приход к власти горлопанов. Один вред от них для страны. Разве не генералы царя предали, вынудив подписать отречение от власти? И не чиновники, слишком лояльно смотревшие на партийных активистов? Их всех вешать надо было. Хмм. Доля правды в ваших словах есть. Чувствую патриота, это хорошо. Офицеры нам нужны, ибо командовать массами должны специалисты. Думаете, восстание достигнет цели? Народ боится, инертен, может не поддержать. Когда увидит наши успехи, обязательно примкнет. Народ любит удачливых. Нужно оружие, взрывчатка, а еще наши люди на ключевых постах во власти. Чувствуется военная подготовка, сразу в корень зрите. Боюсь, что за вами следят. «Даже так? С чего вы взяли?» «Гражданин болтался у дома, вроде как от нечего делать, а сам поглядывал, кто прошел, к кому зашел. Раньше таких называли филерами». «Помню». Настроение у полковника сразу упало. «Что же делать? У меня здесь документы». «Это вы зря. При обыске найдут сразу, погубите членов организации». «Да-да, вы правы. Как же быть?» Растерялся полковник. «Вот что, я сейчас филеры уведу. Вы сожгите документы в печке уходите. Квартира съемная?» — Конечно. Тогда больше сюда не возвращайтесь, опасно. — Спасибо. Чувствуется жандармская выучка. — Где встретимся? — Моросика, 52. — Тогда удачи. Никакого филера не было, его выдумал Матвей. Выдавать его чекистам он не собирался, но предостеречь стоило. Неосторожен полковник, документы на квартире хранит. Если списки членов, либо еще что-то необходимое, то хранить их следует в обособленном тайнике, и знать о нем должен руководитель и его заместитель. Как говорил отец, власть большевиков будет держаться долго, и никакие мятежи власть не свергнут. Поэтому примыкать к заговорщикам он не будет, но и выдавать чека тоже, потому как воспитание офицерская честь не позволит. Предателем он не был никогда, а то, что большевикам служит так обстоятельства так сложились, выживал сам и о семье беспокоился. Начинал с должности шофера, дорос в грозном ведомстве до начальника отдела, но совесть свою не запятнала расправами над невинными. Стрелял и убивал? Да, но истинных врагов страны, в кого стрелял бы и при царском режиме, так что угрызений совести не испытывал. На трамвае добрался до Лубянки, сделал отметки в командировочном удостоверении, вечером уже выехал в Петроград. Поездка не была бесполезной. Убедился, что сопротивление советской власти существует, но в зачаточном состоянии. Разрозненно, малочисленно, власти большевиков не угрожает. И уже утром доложил начальству, что по данному адресу в Москве располагалась артель. Неделю назад они съехали, а куда, соседи не знают. Стало быть, пустышка. Отрицательный результат, тоже результат. У нас сегодня какой день недели? Суббота. может отдыхать до понедельника. Насколько я знаю, срочных дел в отделе нет? Точно. В квартире с продуктов ничего. Матвей заезжает туда не стал, сразу в Ольгино поехал. За неделю, что на службе был, успевал соскучиться по жене родителям. Еще немаловажно, что на службе приходилось контролировать каждое слово, а в семье можно открыто высказывать свое мнение. Не придадут, выслушают, цены совет дадут. Для Матвея это ценно, поддержка семьи. Волки и те живут в стае, а человек – существо общественное, ему комфортнее в социуме. Отцу рассказал о командировке в Москву. «Как там столица?» По сравнению с Петроградом многолюдно, полно мешочников, вовсю на привокзальной площади от торговли и обмен. Довели страну большевики, чтобы им пусто было. Такую страну в нищету вергли. Это правда. Матвею довелось служить при царском режиме, ему было с чем сравнить. Как только царя большевики не клеймили Самое частое Николай Кровавый. Да по сравнению с бесчинствами и массовыми расстрелами большевиков, Николай II вообще выглядел достойно. За все время его правления было вынесено 4797 смертных приговоров. Да и то судами с присяжными заседателями адвокатами по существующим в империи законом казнено 2353 человека, а не как сейчас по пролетарской необходимости и классовому сознанию. На даче уютно, в печи дрова потрескивают, тепло. На улице ветер, холодно, промозгло. Все же сказывается близость к морю. И есть обманчивое впечатление, что и в стране чинно, спокойно, благополучно. Хотя Матвей понимал, впечатление кажущееся. После четырех лет в вахханалий, гражданской войны и фактически борьбы за выживание, хотелось спокойствия, мира и порядка. Отец успокоил. Еще годика четыре придется потерпеть. Большевики никуда не денутся, но война закончится, станет спокойнее и сытнее». Четыре года ожиданий много, человеческая жизнь короткая, хрупкая, в любой миг оборваться может. Прожить ее повторно не получится, а хочется достойно. Матвей по сводкам ВЧК, конечно, секретным для узкого круга сотрудников, видел, что в стране неспокойно. То бунт или забастовка рабочих, то мятеж в воинской части, то крестьянское восстание. Советская власть старалась реагировать быстро, перебрасывали войска и жестоко пресекали. Зачастую карательные батальоны были набраны из китайцев, прибалтов, особенно латышей, чехов, попавших в страну в мировую войну и плененных. Требования местных жителей им были чужды, жестокость проявляли поистине варварскую. В 1921 году в ИЧК было расстреляно 9701 человек за контрреволюционную деятельность. В 1937 году к расстрелу приговорили 353074 человека. Всего с 1921 по 1953 год в РСФСР, а потом и СССР, было расстреляно 642 980 человек. Все же жалел Матвей о царском режиме. Была стабильность, народ сыт, одет. И для него, как для жандарма, понятны задачи враги. Все революционеры, жаждущие свергнуть власть. Но все делалось по закону. Свергли, случилось. Все партии, бывшие в союзниках у большевиков, стали ее врагами. Большевики стали уничтожать анархистов, эсеров, меньшевиков, бундовцев и прочих. Конкуренты не нужны, а законы лишь ограничивают. Их долой. В итоге для населения жизнь изменилась в худшую сторону. Голод, разруха, полное бесправие. И для страны плохо. Заводы стоят, железная дорога едва дышат торговля замерла. За границу поставлять нечего, притока валюты нет. Из церквей ценности уже вывезли, принялись за музейные кладовые, в том числе кремлевские и эрмитажа. Как бывший жандарм, он знал нормы питания заключенных при царском режиме. Самые строгие из них – каторга. Каторжанин получал в сутки 2,5 фунта хлеба – 1 килограмм – и 136 грамм мяса. Крупа, овощи, зелень – по норме. В месяц норма по мясу – 3,5 килограмма. По продуктовым карточкам в городе Иждивенец получал в 1920 году в месяц полтора килограмма мяса, рабочий – два с половиной килограмма. Да и мясо зачастую было не лучшего качества. После одного из совещаний начальник попросил Матвея задержаться. «Матвей Павлович, ты такого поэта Есенина знаешь?» «Не знаю, кто такой, почему нам интересен». Молодой из рязанских, начинал, как все они, про березки, про любовь, но поступают сигналы. На вечерах и не только в тесном кругу стал читать стихи непотребные, да еще хулит советскую власть. Займись, сходи на поэтический вечер, послушай. «Вы же знаете, я пролетарий, не люблю рифмоплетов», — сказал Матвей. «Что делать? Для дела борьбы с контрреволюцией надо?» «Есть». На улицах нашел афиши. Отпечатанный на скверной газетной бумаге о вечере поэта, который должен состояться завтра в клубе фабрики «Красный резинщик». Вход свободный, начало в 20 часов. Матвей фанатом поэзии не был. Пушкина, Лермонтова, Державина изучал в гимназии. Многие их стихи знал. Но от пролетарских поэтов его воротил, от Демьяна Бедного, Маяковского с его неуклюжими строками – Теперь придется целый вечер уделить. На службе хватало других важных дел. Дипломаты многих стран пытались, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, создавать агентурную сеть. Следующим вечером пошел в клуб. Публика собралась разношерстной, рабочие странные личности с шейными платками, претендующие на артистические наклонности, с горящими глазами завзятых кокаинистов. А еще нервические женщины, почти непрерывно курящие в фойе сигареты с длинными мундштуками. На небольшую сцену вышел поэт. Публика взорвалась овациями, которые не смолкали долго, пока поэт не начал декламировать стихи. Читал с подвываниями, как все поэты читают свои произведения. Матвей слушал внимательно. «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым». Да нет в его стихах ничего от бунтаря. Вечер длился долго, часа три. Все же поэт устал и откланялся. К нему кинулись экзальтированные барышни. Матвей дождался, когда слушатели большей частью покинут зал. Пошел к выходу и поэт со стайкой почитательниц его таланта. За ней Матвей. Разговор о поэзии, о любви, о возвышенных чувствах. Если Сергей говорит нечто неприемлемое для советской власти, то скорее в кругу друзей, если осторожен. Но творческие люди обычно делают поступки импульсивные. И если имеют свое мнение, обязательно проговорятся. С утра Матвей дал задание сотруднику последить за поэтом. Еще одно упущение ВЧК, что не переняли от охранного отделения службы филеров. У туптунов и навыки слежки наработаны, гардероб подобран специфический. Вывернул пиджак, и он уже не черный, а синий. Снял картуз серого цвета, сунул в карман, а взамен нацепил кепку восьмиклинку коричневую. Если фигурант осторожен, да еще реально замешан в чем-либо противозаконном, может оглядываться, а опытному туптуна не определит. улики преступной деятельности собирать надо скрупулезно слежкой выходить на возможные контакты вчк же предпочитала силовые методы заподозрили после доноса значит арестовать и признание выбить а коли сознался подпиши протоколы в суд матвей не слышал чтобы кому то вынесли оправдательный приговор либо от пяти до десяти лет лагеря либо расстрел Жизнь человеческая не стоила ничего, не ценила власть своих граждан, особенно специалистов, имевших опыт и получивших образование при царском режиме. Презрительно называли бывшими. А обойти их зачастую без их помощи не могли. На ленинских догмах построить завод или запустить заброшенный рудник не получится, знаний не хватит. Когда поняли большевики, что политика военного коммунизма ведет к экономическому краху, обратились к зарубежным странам. Но те объявили России бойкот. Банки отказывались покупать золото, транспортные компании, судовые железнодорожные не брали грузы на перевозку, страховые компании не страховали риски. Все потому, что большевики после Октябрьского переворота национализировали имущество иностранных собственников на полтора миллиарда золотых рублей и аннулировали царские долги. В ответ получили бойкот. Однако нашли выход в создании концессий Это коммерческие предприятия с иностранными инвестициями, которые существовали с 1920 по 1944 год. Дельцы бы не пошли, все же бойкот. Но больно условие заманчивая прибыль 500-600%, не виданная на Западе. В 1921-1922 годах образовалось 18 концессий, и первое из них – Большое Северное Телеграфное Общество. Англичан интересовала нефть, Германия вывозила металлолом, Лес вывозили все заинтересованные страны. В 1926 году было уже 103 концессии. Под видом сотрудников концессионных компаний в Россию приехали агенты разведок. Их интересовало все – армия, экономика, политика. Горбовали информаторов. Во-первых, расплачивались твердой валютой, а не фантиками, как презрительно называли совзнаки. А во-вторых, было много недовольных новой властью, особенно из бывших, которые хотели ее падения. Да ладно бы только бывшие, было много разочаровавшихся, обиженных. Народ вначале поверил пламенным речам, поддержал большевиков, а новая власть выгребла у селян запасы, обрекая семьи на голодную смерть. Может, и подняли бы бунт, да не было оружия, а главное организатора, как в Тамбовской губернии. Через несколько дней сотрудник доложил Матвею. Он уехал, билет брал в Москву. — Ты о Да поедете, Есени. Баб с возу кобыли легче. Все же не поленился, нашел учетную карточку на с. а Есенина. Что же за грех за поэтом, почему МВЧК заинтересовалась И сразу увидел, в чем интерес. В 1915-1917 годах поэт дружил с другим литератором, Леонидом конегисером который впоследствии застрелил председателя Петрачека Урицкого. Тогда на допросах выпытывали все знакомства и связи убийцы, мелькнула фамилия Есенина. Да еще в 1920 году поэт арендовал книжную лавку на Большой Никитской и занялся книгоиздательской деятельностью. А большевики всегда старались контролировать печатные здания, главный источник информации. Забегая вперед, можно сказать, что Есенин Петроград, а затем и Ленинград, посещал не один раз, останавливался не один раз в гостиницах солидных, европейской, англитерр. В Англитере его и убили в декабре 1925 года, инсценировал самоубийство. Матвей Труп видел и в самоубийство не поверил, он их повидал много. У самоубийц через повешение всегда высунут и прикушен язык. Под трупом лужа мочи, поскольку при агонии расслабляются сфинктеры. А здесь ничего не было. Мало того, над правой бровью след касательного пулевого ранения. Интерес ВЧК к Есенину был, причем прикрыт слабо. Матвей стыковки и грехе в работе ведомства видел, но молчал. В ГПУ, как будет называться в 1925 году ВЧК, словоохотливых не любили, сразу увольняли, а то и просто исчезал человек бесследно. Для других сотрудников показательный урок. Умный поймет. Ближе к осне от агентуры в Эстонии стали поступать сведения, что на территории страны формируется отряд добровольцев из числа русских для совершения набегов и диверсий на приграничных землях РСФСР. Государственная границы еще не охранялась должным образом, частично проходила по рекам и озерам. Перебраться без следа вполне возможно, ни контроль следовой полосы, ни собак на погранслужбе еще не было. В отряде бывшие военнослужащие российской армии в большинстве офицеры имеют опыт войны и военное образование. И при набегах беду могут принести немалую – людей побить, сжечь или взорвать предприятие. Они и так едва теплицы не оправились после потрясения мировой войны, прокатившейся по этим землям. Потом Октябрьский переворот и Гражданская война. Матвей сообщение об отряде принял всерьез. Выехал в Псковскую губернию определиться по месту, предупредить армейцев, несущих пограничную службу. По сообщению информатора, отряд назывался Гатчинское направление. Начальнику пограничного отряда объяснил обстановку. «Прорваться хотят?» – закурил он. «Вероятно, кто-то платит деньги на их содержание, и отряд должен показать действия. Поджечь чего-нибудь лучше предприятие повесить председателя сельсовета, чтобы при свидетелях да громко получилось. Надо проехаться по берегу, посмотреть наиболее удобные места высадки». Большая часть границы РСФСР с Эстонией проходила по Чудскому озеру. Великое озеро, в непогоду волны не меньше, чем на море. Контрабандисты с обеих сторон перебирались через озеро на лодках в ночное время. И сейчас для переправки отряда достаточно трех-четырех баркасов. Тем более контрабандисты знали укромные места. Против пограничников действовал фактор времени. По сообщению информатора, переход белогвардейского отряда должен был состояться через 3-4 дня. Осмотреть места высадки и подготовиться следует скрытно. Не исключено, что у белогвардейского отряда на нашей стороне есть пособники. Заметят активность пограничников, сообщат. Тогда белые перенесут место высадки и время. Полностью перекрыть сотни километров невозможно, тогда будет прорыв и жертвы. Для любой власти это урон престижа, население утратит доверие, у кого оно осталось. Матвей был в цивильной одежде, предложила начальнику отряда переодеться. У пограничников форма армейской, знаки различия согласно приказу номер 116 РВСР. На левом рукаве гимнастерки в виде нашивок из красной ткани. И обозначали не звание, а должность, командир взвода или роты, батальон или полка. Погоны и звания вернутся в армию только в январе 1943 года. Выехали на отрядном грузовике, на котором обычно доставляли наряды к месту нарушения границы. Пешком берег за неделю не обойти, на конях тоже долгое внимание такая группа привлечет. Вдоль берега шла грунтовая дорога, огибая рельеф. По ней на бричках ездили селяне в город на рынок, пограничники да желающие Селений вдоль берега было много, город один, гдов. На северном берегу, на реке Нарвии, еще Ивангород. И от Ивангорода и из Гдова прямая дорога на Гатчину. Не потому ли у отряда такое название? Гатчина была когда-то резиденцией императора Павла I. Ивангород матвей отмел сразу. Город приграничный, гарнизон там большой. Не пойдет белгвардейский отряд по мосту, рискуя попасть под огонь. Грамотный офицер на такую безрассудную вылазку не решится, если он не самоубийца. В том, что во главе офицер сообщал информатор, но фамилию не указал. Да что фамилия дает? Он мог ее поменять. Нашли удачное место для высадки. Небольшой залив, даже мостки есть, видимо, рыбаки из местных соорудили для удобства. Место тихое, ближайшая деревня в двух верстах. В полуверсте кустарник, можно укрыть там засаду с пулеметом. Потому что задача пограничников не только не дать прорваться отряду вглубь страны, но и уничтожить. Для других будет наука и предостережение. Хотят проверить границу на прочность – получат отпор. Начальник погранотряда выделил резерв – два отделения бойцов и станковый пулемет «Максим». Ночью для скрытности бойцов на грузовике доставили к выбранному месту. Матвей сам проследил, чтобы бойцы расположились скрытно. Приказал костры не разводить, не ходить, чтобы место казалось безлюдным с водой. Пограничная охрана границ РСФСР была учреждена 28 мая 1918 года директором СНК. Тогда же создано Главное управление пограничной охраны при Наркомате финансов, которое в 1919 году было передано в Наркомат торговли и промышленности. Для этих наркоматов пограничная охрана занятий непрофильные – При царском режиме к Министерству финансов относилась таможня, а границей занимался отдельный корпус пограничной стражи под ведомственное Министерство внутренних дел. Осознав ошибку, ответственности охрану границ передали в ИЧК 24 ноября 1920 года. А 27 сентября 1922 года ее передали в ведение ОГПУ, где был образован отдельный пограничный корпус ОГПУ. Все же задачи у пограничников специфические, хоть структура военизированная. Пограничники должны знать жителей приграничной зоны, кто и чем занимается, иметь доверительные отношения. Зачастую заметил житель незнакомца, сразу сообщал в комендатуру или на заставу, отряд выезжал, проверял документы, выяснял, по какому поводу человек здесь появился. Позже появились пропуска. Каждый приезжающий в приграничную зону, К в командировку, на лечение должен был заранее получить документ в территориальных органах ОГПУ. Одни сутки прошли, вторые. Начальник отряда бойцов сменил. Поздняя осень, холодно, от озера влажность высокая, а у пограничников ни землянки, ни палатки и питание в сухомятку, даже горячим чаем не согреться, поскольку костер расположение засады демаскировать будет. Еще двое суток прошло. Матвей сомневаться стал, будет ли переход границы. Или ошиблись они с начальником отряда, и белогвардейцы в другом месте перешли? Тогда в отряд бы сообщили. Уже из Петрчика телефонировали, интересовались, не стоит ли Матвею в город вернуться. Выпросил еще три дня. А в первую же ночь после звонка и случилось. Матвей в казарме отряда в красном уголке прочитал свежие газеты. Хотел лечь спать, как дежурный вбежал. «Отряд? В ружье?» И к Матвею. «Со стороны засады стрельба слышна. Какие будут приказания?» Приказывать Матвей права не имел, только рекомендовать начальнику погранотряда. Для пограничников ВЧК орган надзирающий. Только через два дня пограничников передадут официально ВЧК, тем не менее слухи уже ходили. Отделение на грузовик. И сам, проверив оружие, уселся в кабину. Для погранотряда грузовик, пусть и потрепанный, редкость. Чаще всего в погранотрядах использовали лошадей. Не нужен дефицитный бензин, многие пограничники, призванные с села, с лошадью обращаться умеют. Но лошади хороши, когда расстояние невелики, либо скорость не важна. Иначе запалить, загнать можно. У грузовиков другая проблема. Стоит пройти дождю и по раскисшей грунтовке уже не проехать. Но в этом году осень стояла сухая. Не успели доехать, как услышали винтовочные выстрелы, потом пулеметные очереди. Причем, судя по звуку, стрелял не только Максим. матвеей вспомнились бои во франции похоже ручной пулемет льюис или шоша грузовик демаскировал себя цетиленовыми фарми чужаки правильно поняли что прибыла подмога и стали вести огонь по машине Звякнуло разбитое лобовое стекло тормози матвей выбрался на подножку приказал бойцам все из машины стройтесь цепью и вперед короткими перебежками вести огонь на уничтожение и шоферу Езжай в отряд, наверняка туда уже начальник отряда прибежал, передашь, что засада бой ведет, у нарушителя имеется ручной пулемет. Грузовик развернулся и уехал. Матвей побежал догонять бойцов. Бежали осторожно, в темноте можно наткнуться на неровность, упасть. У всех бойцов штыки примкнуты, как бы себя не поранить. И стрелять рано, не видно целей, если только по вспышкам выстрелов. Цепь к месту высадки продвигалась молча. Когда до места перестрелки осталось сотни метров, Матвей приказал залечь. Он опасался, что в темноте пограничники из засады примут их за боевиков, да пройдутся из пулемета. Сам побежал к заслону, на ходу кричал «Не стрелять, свой!». Командиру отделения приказал выдвинуть бойцов на правый фланг, ближе к урезу воды. И диспозиция получилась такая. Слева не дадут прорваться к гдову бойцы, что прибыли с Матвеем на грузовике. Справа отделение из засады. а прямо перед боевиками станковый пулемет. И пулеметчикам посоветовал патронов не жалеть, целясь по вспышкам выстрелов. их сейчас бы пушку уничтожить или повредить баркасы, чтобы банда назад на них не уплыла. Потерпев неудачу в этом месте, они обязательно попробуют высадиться в другом. Причем, когда это произойдет, неизвестно. Не исключено, что попытка получится удачной для белогвардейцев. Матвей поймал себя на мысли, что называет отряд, переправившийся на баркасах белогвардейцами. Уже и терминологию большевиков незаметно для себя перенял, что называется опылился. А ведь по духу, по воспитанию они должны быть ему ближе. Только сейчас он не идеологию советскую защищает, а свой народ. Партийные руководители отсидятся под охраной латышских стрелков, а пострадают простые жители. Банде нужны жертвы, пожары, как можно больше шумихи, чтобы показать зарубежным спонсорам свою работу. Дескать, не пропали ваши вложения, вон сколько людишек побили. От голода народ пострадал, особенно в городах. От гражданской войны, когда брат в брата стрелял. А сейчас еще и эта банда, причем не единственная. На юге неспокойно, в Туркестане, хоть и велика Россия, так и у нее предел есть. Отделение бойцов только успело перебежать под покровом темноты на правый фланг, как белые пошли в атаку. Пограничники на время перегруппировки огонь перестали вести, и чужаки осмелели. Выкрикивали какие-то лозунги, стреляли беспорядочно и бежали прямо на пулемет. Матвей лежал рядом с пулеметным расчетом, приказал пока не стрелять, пусть подбегут поближе, чтобы наверняка. Напряжение нарастало, днем хотя бы видно было, а сейчас приходится ориентироваться по вспышкам выстрелов и крикам. Если опоздать, промедлить, сомнут. Пора. Огонь, приказал Матвей. Максим зашелся в длинной очереди. Наводчик не снимал пальцы с гашетки, водил стволом влево-вправо и как железной метлой сметал живых. Впереди крики реже и уже не воинственные, а панические. Матвей опасался, что бандиты применят гранаты, подберутся с флангов и швырнут. У пограничников окопов и траншей нет, использовали естественные укрытия, ямки, промоины от весенних ручьев. По опыту боев во Франции Матвей помнил, что все воюющие стороны ручные гранаты применяли активно. В русской армии их не хватало, впрочем, как и патронов и снарядов. Просчитался генштаб с мобилизационными резервами, в том числе и по вооружению. Не хватало крупнокалиберных пушек, пулеметов. Видимо, боевики понесли серьезные потери, побежали назад к урезу воды. Выстрелы и крики стихли. Показалось? Или в самом деле конский топот? И ни одна лошадь, а много, не меньше десятка? Вскоре к месту, где занимал позицию пулемет, подскакал начальник пограничного отряда, с ним отделение бойцов. — Держитесь! — спрыгнул с лошади Самсонов. Бойцы тоже спешились. Один из них собрал лошадей за поводья, повел дальше от позиции, уложил на землю. Пограничные лошади приучены выполнять такую команду, чтобы шальную пули не задела А еще пограничник из-за лошади, как из-за укрытия, стрелять мог. И если лошадь убьют ответным огнем, пограничнику уцелеет. Теперь уже Самсонов, как начальник отряда, командовать стал. «Товарищ Митрофанов, какова диспозиция?» Матвей объяснил, где расположены пограничники. Надо атаковать, решил Самсонов. Я бы подождал, пока рассветет, иначе людей не за понюшку табака положим. Да сколько беляков после неудачной атаки осталось. Я слышал, как Максим работал, всю ленту выпустил. Самсонов командир, ему решать, ему и ответственность нести. Наверняка военного училища не заканчивал, иначе бы знал, что ночной бой самый сложный. Командир в темноте не видит, что творится на поле боя. Где резервом атаку поддержать надо или пулеметным огнем? вылазку вражеской пехоты рассеять. Пролетарская целесообразность здесь не поможет, военные знания нужны. Самсонов послал по одному бойцу на фланге предупредить об атаке. И когда посыльные вернулись, выхватил из деревянной кобуры маузер, встав в рост. «Бойцы, вперед! Сбросим белогвардейскую нечисть в озеро!» И побежал. За ним его бойцы. По военной науке наступающих должно быть в три раза больше обороняющихся, тогда есть шанс на победу. В общей сложности пограничников три десятка и пулемет. А сколько белгвардейцев неизвестно. Конечно, они понесли потери от пулемета, так ни новобранцы не растеряются. Матвей в атаку не побежал. И не потому, что не обязан. Предполагал, что лихой ночной наскок кончится неудачей. Рисковать из-за чьей-то глупости не хотел. Наступающие бойцы перекрыли пулеметчикам сектор обстрела. Случись необходимость поддержать пограничников огнем не получится. Впереди винтовочная стрельба, потом очереди ручного пулемета. Это белый атаку пытаются отбить. К нему пулеметчик обратился. Тащий командир, что делать? Стрелять нельзя, своим в спину ударишь. Ждать? Стрельба ожесточенная, потом разрыв гранаты. Через несколько минут прибежал боец с приказом пулеметчикам выдвигаться вперед. Пулеметчики покатили пулемет к месту боя. Матвею одному находиться на оставленной позиции неудобно, вроде как струсил. Он за пулеметчиками пошел. На поле боя много убитых и боевиков в униформе царской армии пограничников. Боевики, понеся потери, с трудом сдержали атаку пограничников с Самсоновым во главе и стали грузиться на баркасы. Уже светать стало. Вместо темноты серый рассвет видно на десятки метров. Самсонов пулеметчиков увидел, подбежал. Занять позицию для стрельбы, по готовности открыть огонь по баркасам. Баркасов у деревянного причала было три, но у боевиков остался на один. На веслах Баркас отошел от причала, команда стала поднимать парус на единственной мачте. В это время пулеметчики открыли огонь. До Баркаса сотни полторы метров, цель крупная, опытный пулеметчик не промахнется. И всю ленту в 250 патронов пулеметчик всадил в Баркас. Никакого движения на суденышке не видно. Паруса так и не успели поднять едва на одну треть. Ветерком с берега Баркас медленно уносил от берега. Догнать и осмотреть, да на чем? Два баркаса у причала стоят, а команды на них нет. С судном, даже малым, надо уметь управляться, а пограничники сплошь парни сельские, на веслах в лодке никогда не сидели. Так и унесло баркас к эстонскому берегу.